Скажи, что я сейчас ворочусь и, пожалуйста, не бойся. Она бессильно опустилась на лавку. Сын хмуро взглянул на нее и предложил. Может быть, ты уйдешь куда-нибудь? Это ее обидело. Отрицательно качнув головой, она сказала. Нет, зачем же? Был конец ноября. Днем на мерзлую землю выпал сухой мелкий снег, и теперь было слышно, как он скрипит под ногами уходившего сына. К стеклам окна неподвижно прислонилась густая тьма, враждебно подстерегая что-то. Мать, упираясь руками в лавку, сидела и, глядя на дверь, ждала. Ей казалось, что во тьме со всех сторон к дому осторожно крадутся, согнувшись и оглядываясь по сторонам, люди, странно одетые и недобрые. Вот кто-то уже ходит вокруг дома, шарит руками по стене. Стал слышен свист. Он избивался в тишине тонкой струйкой,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 А Павла? Дома нету? Человек медленно снял меховую куртку, поднял одну ногу, смахнул шапкой снег с сапога, потом тоже сделал с другой ногой, бросил шапку в угол и, качаясь на длинных ногах, пошел в комнату. Подошел к стулу,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 Его спокойствие, мягкий голос и простота лица ободряли мать. Человек смотрел на нее открыто, доброжелательно. В глубине его прозрачных глаз играла веселая искра, а во всей фигуре, угловатой, сутулой, с длинными ногами, было что-то забавное и располагающее к нему. Одет он был в синюю рубашку и черные шаровары, сунутые в сапоги. Ей захотелось спросить его, кто он, откуда, давно ли знает ее сына. Но вдруг он весь покачнулся и сам спросил ее, кто ж это лоб пробил во ненькое Спросил он ласково, с ясной улыбкой в глазах.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 Мать почувствовала себя обезоруженной его откровенностью, и подумала, что, пожалуй, Павел рассердится на нее за неласковый ответ этому чудаку. Виновато улыбаясь, она сказала: Я не сердилась, а уж очень вы сразу спросили. Муженек это угостил меня, Царство ему небесное.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 Весело кивнув головой, сказал гость. «Я хохол из города Канева. А давно здесь? В городе жил около года, а теперь перешел к вам на фабрику месяц тому назад. Здесь людей хороших нашел, сына вашего и других. Здесь поживу», — говорил он, дергая усы.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 ответил Хохол, выглядывая из комнаты. — Пешком? — Конечно. — Вы, мать Павла Михайловича, здравствуйте, меня зовут Наташа. — А по батюшке? — спросила мать. — Васильевна, а вас? — Пелагея Ниловна. — Ну, вот мы и знакомы.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 Она крепко потерла румяные щеки маленькими красными от холода руками и быстро прошла в комнату, звучно топая по полу каблуками ботинок. — галош ходит, — мелькнула в голове матери. — Да, — протянула девушка, вздрагивая. — Изябла я. Ух как! А вот я вам сейчас самоварчик согрею заторопилась мать уходя в кухню сейчас ей показалось что она давно знает эту девушку и любит ее хорошей жалостливой любовью матери улыбаясь она прислушалась к разговору в комнате вы что скучный находка спрашивала девушка а так Негромко ответил Хохол. У вдовы глаза хорошие. Мне и подумалось, что, может, у матери моей такие же. Я, знаете, о матери часто думаю. И все мне кажется, что она жива. Вы говорили, умерла? То приемная умерла, а я родной. Кажется мне, что она где-то в Киеве милостыню собирает и водку пьет а пьяную ее полицейские по щекам бьют. «Ах ты, сердешный!» — подумала мать и вздохнула. Наташа заговорила что-то быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голос хохла. э вы еще молодцы, товарищ, мало луку ели. Родить трудно, научить человека добру еще труднее». Ты ж ты!» — внутренне воскликнула мать, и ей захотелось сказать хохлу что-то ласковое. Но дверь неторопливо отворилась, и вошел Николай Весовщиков, сын старого вора Данилы, известный всей слободе нелюдим. Он всегда угрюмо сторонился людей, и над ним издевались за это. Она удивленно спросила его. «Ты что?» Николай? Он вытер широкой ладонью рибоя скуластое лицо и, не здороваясь, глухо, спросил, Павел, дома? Нет. Он заглянул в комнату, пошел туда, говоря. Здравствуйте, товарищи! Этот? неприязненно подумала мать, и очень удивилась, видя, что Наташа протягивает ему руку ласково и радостно. Потом пришли двое парней, почти еще мальчики. Одного из них мать знала. Это племянник старого фабричного рабочего Сизова. Федор, астралийцый, с высоким лбом и курчавыми волосами. Другой, гладко причесанный и скромный, был незнаком ей, но тоже не страшен.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 а про себя снисходительно подумала. «Дитя еще!»